Глава тридцать третья. Крес съежилась в комочек в самом углу грузовика, прижав колени к р у д и Она вся дрожала, несмотря на жару, от которой по спине катились капли пота. Хотелось с п и т ь и есть. л о д ы ж к и болели и покрылись огромными синяками там, где стукнулись о бампер грузовика. Хотя она п о д с т е л и л а себе тряпья, чтобы было удобнее сидеть, спина уже болела от беспрестанного дерганья и качки. Ночь была так черна. что крест не могла разглядеть собственной ладони перед самым носом, но сон к ней не шел, голова взрывалась хаосом, стоило только подумать о том, что эти люди собираются с ней делать. Крест снова и снова прокручивала в памяти все, что произошло перед похищением, и вспоминала, как п р о с и я л а Джина в тот момент, когда она подтвердила ее догадки. Она была пустышкой, бесполезной пустышкой. Почему же Джина нашла в ней какую-то ценность? к р е с пыталась придумать хоть какой-то повод, но не могла. Она изо всех сил пыталась х р а н и т ь спокойствие, надеяться на лучшее, убедить себя в том, что Торн придет за ней, но сомнения напрочь вытесняли надежду. Он был слеп, он не знал, куда она ушла. Он, наверняка, еще даже не догадывается о том, что она пропала, а когда выяснит... Что, если он подумает, что она ушла от него сама по собственной воле? А что, если ему будет все равно? Она не могла выкинуть из головы дурацкую картинку: торн сидит за е г о р о ы м столом, а вокруг него обвилась какая-то странная девица. В тот момент он не думал о крест. Возможно, он не станет спасать ее. Возможно, все это время она ошибалась на его счет. Возможно, никакой он не герой, а просто эгоистичный, заносчивый, развращенный. Она захныкала, раздираемая на части страхом, гневом, ревностью, смущением. Все эти чувства варились и к л о к о т а л и в голове, как в котле, пока из груди сам собой не вырывался вопль отчаяния. Она выла, сжимая волосы в кулаках, до тех пор, пока не заболела голова. Затем смолкла, с жала зубы и постаралась успокоиться. начала потирать пальцами запястья, словно у нее еще оставались длинные локоны, которые можно было намотать на ладони, и нервно сглотнула, пытаясь избавиться от нарастающей паники и не начать задыхаться. Торн придет за ней. Он ведь был героем, а она прекрасной дамой. А во всех историях герои всегда приходят за прекрасными дамами. Застонав от досады, к р е т забилась в уголок и плакала до тех пор, пока не закончились все слезы. А потом вдруг проснулась. У нее на щеках засохла соль, а спина затекла от неудобного положения и болела. б е д р ы и бока покрылись синяками от беспрестанных ударов об о р т а грузовика, который, как теперь стало ясно, уже остановился. к р е с подобралась, всю сонливость как рукой сняла из-за резкого приступа страха. Через щели дверей проникали тонкие лучи света. Это значило, что они ехали всю ночь. Хлопнула дверь, и кресу узнала голос джины, уже не такой добрый и успокаивающий. Грузовик качнулся, и водитель вышел наружу. Вы прямо марафонскую дистанцию прошли, раздался мужской голос. Никто мне не поможет. Рядом с ним засмеялся еще один мужчина. Ты не можешь разобраться с маленькой беспризорницей. Голос джины перебил их обоих. Постарайтесь ее не помять. Я хочу получить максимально возможную плату, а вы сами знаете, как он торгуется, придирается к каждой мелочи. Крест напряженно сглотнула, услышав, что шаги приближаются. Она собралась с духом. Можно броситься на похитителей, начать бороться. Она будет отважной, как дикий зверь, ц а р а п а т ь с я кусаться и л е г а т ь с я если придется. Она застанет их врасплох. А потом она убежит прочь, быстрая, как гепард, и г р а ц и о з н а я как газель. Время было раннее, песок станет приятно х о л о д и т ь ее босые ноги. Болдыри почти зажили, и хотя мышцы еще очень болели, она не станет обращать на это внимания. о с т а е т с я н а д е ж д а на то, что они не сочтут нужным за н е й гнаться. А может быть, ее просто пристрелят. к р е с подавила трусливые мысли. Нужно попытаться, нужно рискнуть. Дверной замок щелкнул. Она сделала глубокий вдох, дожидаясь, когда дверь откроется, и бросилась вперед, издав з в е р и н ы й внутренний рык. к р е з вложила всю злобу и ненависть в этот бросок, пытаясь дотянуться загнутыми пальцами до глаз мужчины. Он ухитрился поймать ее. Руки клещами ж а л и ее бледные запястья, и если бы он не успел подхватить ее на лету, она бы по инерции вывалилась лицом вниз на песок. Ее воинственный к л и ч замер сам собой. Мужчины заржали над ней и ее жалкой попыткой вырваться на свободу. Да она просто тигрица. Я же говорил. Подразнил один другого. Он обхватил крес, сжимая оба ее запястья одной своей лапищей, и п о н е с как кулек подмышкой, подальше от грузовика в сторону дюн. Отпусти! Завизжала она, молотя его ногами, но он не обращал внимания на ее трепыхание. Куда ты меня тащишь? Немедленно отпусти! Успокойся, деточка, я тебя не обижу, оно того не стоит. Фыркнув, он отпустил ее и к р е с т повалилась на другую сторону дюны. От неожиданности она не смогла удержаться и пару раз перекувыркнулась через голову, прежде чем остановиться, присев на корточки, смахнув налипшие волосы и песок с лица. Она посмотрела на мужчину, тот уже держал ее под прицелом пистолета. Ее сердце сжалось в комочек. Попытаешься бежать? Выстрелю, убивать не стану, но ты ведь не станешь делать таких глупостей. Тебе ведь все равно н е к у д а бежать, не так ли? к р е с глотнула. Она слышала голоса по другой стороне дюны, но не могла сказать, сколько там было к а р а в а н щ и к о в Что вам от меня надо? Подозреваю, тебе надо сделать одно маленькое дельце. Встав, она оступилась и съехала вниз по дюне. Песок проседал под ее ногами. Мужчина даже не дрогнул. Он помахал дулом пистолета в ее сторону. Ну давай, нам еще несколько часов до следующей остановки, так что лучше облегчиться сейчас. Не хотелось бы, чтобы ты обмочилась в новеньком грузовике. Мы не получим депозит назад, а Джина этого терпеть не может. Нижняя губа Креза с т дрожала. Я нагляделась вокруг в п у с т ы н ю которая просматривалась со всех сторон, затем покачала головой. Не могу, только не. Да ладно тебе, я не буду смотреть. В доказательство своих слов он повернулся к ней спиной и почесал стволом пистолета за ухом. Просто постарайся побыстрее. На другой стороне дюны она заметила другого мужчину, стоявшего к ней спиной, и поняла, что он занят тем же самым. к р е с отвернулась, сгорает от стыда. Ей захотелось рыдать и умолять этого мужчину просто бросить ее здесь, оставить все как есть. Но Крест прекрасно понимала, что это не сработает. К тому же ей не хотелось умолять этого типа ни о чем. Торн придёт за ней. Подумав об этом, она п о п л е л а с ь вниз по дюне в поисках хоть какого-нибудь укромного уголка. Торн должен был прийти за ней.